Глава 7. В субботу утром я вернулась домой. Юсупова должна была отправиться в поездку во второй половине дня, поэтому сразу после завтрака к нам приехал Андрей, чтобы отвезти меня с вещами в бабушкину квартиру. Усаживаясь в автомобиль, я поймала себя на мысли, что начинаю привыкать к постоянному присутствию в моей жизни этого мужчины. Я была уверена, что Кутузов пожелает доставить меня домой, и даже не подумала, что могла бы добраться туда на автобусе или на такси. Теперь же, когда мы сидели в машине, меня занимал интересный вопрос. «Впереди полтора выходных дня», — сказала я Андрею. «Ты проведешь их со мной?» «Да», — невозмутимо ответил тот, — «если не прогонишь». «Значит, нужно заехать в магазин или заказать доставку еды. У меня пустой холодильник». «Заедем в магазин», — решил Кутузов. «Это как раз по пути». «Пока мы покупали продукты, тащили их ко мне на третий этаж, вместе готовили обед, Андрей чистил овощи и разделывал мясо, а я колдовала у плиты и одновременно пересказывала ему разговор с Кондрашовым и свои впечатления о тренировке с Юсуповой». «Маргарита молодец», — сказал Кутузов, когда мой рассказ подошел к концу. «Теперь тебя не страшно отпускать на улицу». Я в ответ тихонько хихикнула. После обеда Андрей занялся посудой. Я смотрела, как тщательно и аккуратно он моет грязные кастрюли, тарелки и ножи и невольно вспоминала своего отца. На моей памяти папа посуду не мыл ни разу, он терпеть не мог это дело, и пока была жива мама, им всегда занималась она. А Овдовев, отец купил посудомоечную машину. Насколько я знаю, в его представлении она до сих пор является главной помощницей по хозяйству. Кутузов же не чурался никакой работы, будь то истребление нечисти или борьба с жирными пятнами на фаянсовых блюдах. Повинуясь внезапному порыву, я подошла к нему со спины и крепко обняла за талию. «Спасибо тебе!» — негромко пробормотала ему куда-то между лопаток. «Спасибо, что заботишься обо мне!» Маг выключил воду и мягко развернулся в моих объятиях. Несколько секунд мы смотрели друг другу в глаза — А потом Андрей наклонился и накрыл мои губы своими губами. Я прижалась к нему крепче и со всей нежностью, переполнявшей меня в тот момент, ответила на его поцелуй. Следующие несколько минут из моей памяти выпали. Когда же я пришла в себя, оказалось, что Андрей сидит на стуле, а я у него на коленях. Моя голова удобно лежала на его груди, и я отчетливо слышала, как часто бьется его сердце. «Мне кажется, я схожу с ума». Тихо сказал Кутузов. Все это чистое безумие». «Что именно?» — негромко спросила я. «То, что происходит между нами». «Почему?» «Меня напрягает наша разница в возрасте. Я чувствую себя стариком, который соблазняет юную девушку». Я криво улыбнулась. «Не переживай. Через две недели закончится моя практика, и мы будем видеться реже, если вообще будем». «Думаешь, я теперь смогу тебя отпустить?» «Если не сможешь, то и не отпускай», — серьезно сказала я. «Меня это вполне устроит». Андрей улыбнулся и наклонился, чтобы поцеловать меня еще раз. Неожиданно из прихожей раздалось негромкое покашливание. Мы замерли. Я глубоко вздохнула, слезла с Андреевых колен и пошла в прихожую за волшебным зеркалом. «Привет, Эдик!» Я установила артефакт на кухонный стол. «Рада тебя видеть!» «Взаимно!» Кивнулась зеркало демон. Извините, ребята, что прерываю ваш разговор. Однако у меня есть важная новость. Вернее, две новости в одной. Мы вас слушаем, сказал Андрей, подсаживаясь ближе. Сегодня мы еще раз побеседовали с нариашер. И после некоторых уговоров она сообщила, где скрывается один из ее приятелей. Это первая новость. Теперь вторая. Саня, этот приятель знает, кто ты такая. Если депортируешь его домой, то вполовину сократишь грозящую тебе опасность. А заодно вручишь мне преступника, который поможет разобраться в нашем бардаке. Эдриамар, вы в своем уме? удивленно поинтересовался Кутузов. Вы предлагаете Саше отправиться к демону, который способен ее узнать. Вы не понимаете, как это опасно? Эдриамар прав, не согласилась я. Лучшая защита это нападение. Диктуй адрес, Эдик. «Погоди-ка», — возмутился Андрей. «То, что ты собираешься сделать самоубийство...» «Саша находится под моей защитой», — напомнил Эдик. «Я в курсе. Думаю, ваш соотечественник это тоже знает. Если демоны общаются друг с другом, значит им известно, что наря Шер отправилась на родину. Они наверняка догадались, что достать Сашу не так-то просто. И уже придумали, как обойти ваши чары. Вы преувеличиваете». Обойти мою защиту демоны не смогут. Для этого надо, как минимум, понимать ее природу и быть в курсе, что у Сани имеется пространственный переговорник. Лучше перестраховаться, чем бросаться головой в омут. «Хорошо», — кивнула я. «Что ты предлагаешь?» «Предлагаю связаться с демоноборцами. Общение с интуристами — их прямая обязанность». «Согласна. Но что мы им скажем? Как объясним, откуда узнали, где прячется демон?» «Легко». «Кондрашов ведь знает, что ты можешь опознать демона по запаху». «А, понятно». Я шла по улице и вдруг почуяла гнилую вонь. «Андрей, демоноборцы не дураки. Они сразу увидят белые нитки, которыми шита эта история». Кутузов поджал губы. «Ладно», — сказал он после небольшой паузы. «К пойду я». «Ты?» «Почему бы и нет? Уж меня-то он точно не ждет. «Но ведь это опасно!» — воскликнула я. Да что ты? всплеснул руками Кутузов. Я боевой маг и смогу за себя постоять, хотя сдается мне до драки, дело не дойдет. Я давно работаю в спецуправлении и знаю, что лучший конфликт тот, которого не было. Я вопросительно приподняла бровь. Что ты задумал? Потом расскажу. Эдриамар, когда надо изловить вашего интуриста? Желательно сегодня, ответил из зеркала Эдик. Ну вот, Кутузов снова поджал губы. А я собирался пригласить Сашу в кино. «В кино сходим завтра», — с улыбкой сказала я. «Сначала дело». Приятель Нариашер обитал на городской окраине в старой трехэтажке, затесавшейся среди россыпи частных домов. День клонился к вечеру, и на улице было много людей, пенсионеров, живо обсуждавших что-то на лавочках, женщин с колясками и детей, на перегонке летавших вдоль заборов на самокатах. Неподалеку от трехэтажки находилась небольшая стоянка, и Андрей припарковал на ней автомобиль. «Может, останешься в машине?» — в пятнадцатый раз спросил он меня, и я в пятнадцатый раз отрицательно покачала головой. «Ни в коем случае. Я должна своими глазами увидеть, что все прошло хорошо». Кутузов бросил на меня насмешливый взгляд и хотел что-то сказать, но передумал и просто махнул рукой. Так как демон мог увидеть нас из окна, В подъезд мы заходили по очереди. Андрей первым, а я через несколько минут после него. Отправляясь на охоту, я немного принарядилась. Вместо привычных джинсов и футболки надела длинное платье, волосы спрятала под косынкой, на нос нацепила солнечные очки, а уши украсила объемными серьгами, чтобы отвлечь внимание от лица. Если интурист неожиданно встретит нас на улице, он не должен сразу меня узнать. Кутузов мой новый образ оценил, хотя и не совсем понял, для чего я так старательно переодевалась. Теперь наш путь лежал на второй этаж, по узкой обшарпанной лестнице с высокими крутыми ступенями. Андрей пропустил меня вперед, и когда я поднялась на пролет выше нужной площадки, нажал на кнопку звонка квартиры под номером 22. Дверь ему открыли сразу. Не успела я мысленно досчитать до трех. Как перед Кутузовым появился высокий полный старик, чем-то похожий на Федора Уткина. В нос тут же ударила волна сладковатой вони. Похоже, Эдик и его коллеги сумели-таки найти к Нариашир нужный подход, раз она дала им верную наводку. Здравствуйте, сказал Андрей старику. Добрый день, ответил тот, окидывая его подозрительным взглядом. Увидеть на своем пороге мага он явно не ожидал. Вы кто такой? «Спецуправление МВД». Кутузов невозмутимо сунул ему под нос свое удостоверение. «К нам обратились ваши соседи с нижнего этажа. Жалуются на людей, которые проживают через стену от вас. В двадцать первой квартире. Скажите, не замечали ли вы за ними чего-нибудь странного? Необычные звуки, странные гости?» «Нет, не замечал». Еще больше удивился старик. «В 21 первой живут пожилые супруги». «Вежливые, приличные люди. Неужели они что-то натворили?» «А если на них пожаловались полиции, значит, натворили. Вот, полюбуйтесь сами». Андрей достал из-за пазухи моё зеркало и протянул демону. Тот бросил на него взгляд, охнул и исчез во вспышке слепящего света. «Забавно», — пробормотал Кутузов, отпихнув за порог ворох опустевшей одежды. «Со стороны это смотрелось страшнее». «Я же говорила, депортировать демонов несложно», заметила я, спустившись к нему. «Главное, суметь к ним подобраться». «Слушай, а ты, оказывается, актерским талантом тоже не обделен. Дед сразу понял, что ты чародей, однако не выказал ни капли беспокойства». «Это потому, что я пришел не за ним», усмехнулся Андрей. «Люди чувствуют себя гораздо увереннее, когда полиция интересуется не ими, а их соседями». «Демоны, судя по всему, тоже». Он отдал мне зеркало, вынул из кармана носовой платок и, обернув им ладонь, аккуратно прикрыл дверь. «Ну что, Александра?» — с улыбкой сказал мужчина. «Дело сделано. Мы еще успеваем в кино». «Так до чего же мы ждем? кокетливо ответила я. «Поехали отдыхать». Андрей взял меня за руку и повел к лестнице. Однако, сделав несколько шагов, остановился и замер. «Ты слышала?» — спросил он. Был какой-то звук. Я прислушалась. В подъезде висела тишина. Андрей вернулся к квартире. Несколько секунд он стоял неподвижно, а потом надел очки-уловители. "Ты что всегда носишь их с собой?" удивилась я. "Конечно. А ты носишь с собой волшебное зеркало?" Он снова обернул руку платком и толкнул дверь. Та открылась без возражений. В воздухе повеяло сладкой гнилью. Только теперь запах был тонок и слаб. Лишившись источника, он начал активно выветриваться. «Я так и знал, что эта вылазка не обойдется без какой-нибудь подлянки», — сказал Андрей. «В квартире никого нет», — заметила я. Кутузов не ответил. Он осторожно переступил порог и скрылся в прихожей. Я немного помедлила и двинулась за ним. Внутри оказалось пыльно и неуютно. Пожелтевшие старые обои... Вытертый линолеум, облезлый платяной шкаф, продавленный диван, грубо сколоченный стол, два колченогих стула. «Ну и халупа!» — пробормотал Андрей. «Для демона вполне нормальное жилье», — пожала плечами я. «Они ребята неприхотливые, их представление о комфорте очень отличается от нашего». «Если бы Кутузов зашел сюда до того, как старик отправился в свою реальность, квартира бы выглядела гораздо уютнее». Он бы так укутал ее иллюзией, что она превратилась в королевский дворец. Вообще, чары иллюзии интуристы любят. С их помощью можно не только ловить добычу, но и прятаться среди обычных людей. Это для них очень важно, ведь чем дольше они живут в нашей реальности, тем сильнее меняется их внешность. Если бы Эдику вздумалась лично заглянуть ко мне в гости, укрывать себя магией ему бы не пришлось спрятал острые уши под панамкой, а красные глаза под темными очками, и все. От обычного парня его никто бы не отличил. Но если бы Эдриамар задержался здесь хотя бы на неделю, без чар было бы не обойтись. Нашей реальности не нравится, когда в нее проникают пришельцы из параллельной вселенной. Поэтому она делает все возможное, чтобы они максимально отличались от ее коренных жителей. Андрей осмотрелся по сторонам, а потом подошел к столу. На нем лежал небольшой овальный камень, прозрачный, как слеза. "Наверное, звук исходил от него", сказал Кутузов. "Эта штука фанит тёмной магией. Ты знаешь, что это такое?" Я покачала головой и поднесла к камню зеркало. Камень действительно фанил волшебством, и на и чёрном, как смола, я постучала ногтем по волшебному стеклу. С «Саня, я немного занят». Раздался из его глубины голос Эдика. «Выйду на связь чуть позже». «Эдик, это срочно», — ответила я. «Надолго мы тебя не задержим». В зеркале появился красный глаз и вопросительно приподнятая бровь. «Что там у вас случилось? Говори быстрее, меня ждут». «Хотя нет, погоди». «Андрей, примите мою благодарность. Вы сработали быстро и чисто. Наш задержанный хлопает глазами и не может поверить, что вернулся на родину». По губам Кутузова скользнула улыбка. «Эдик, мы нашли в его квартире странную штуку», — сказала я. «Посмотри, может, ты ее узнаешь». Я поднесла зеркало к камню. Красный глаз стал круглым, как монета. В следующий момент с губ демона сорвалась какая-то фраза. Красивая, но абсолютно непонятная. Судя по всему, это было ругательство. «Повторите, пожалуйста», — попросил Андрей. «Я хочу записать». «Обязательно повторю», — пообещал демон. «Саня, будь добра, ткни пальцем в середину этого артефакта. Зеркало подними повыше, мне надо видеть, что произойдет. Я подчинилась. Едва мой палец коснулся минерала, как на нем, будто на дисплее смартфона, появились какие-то письмена. Сразу после этого камень вспыхнул голубоватым светом и растворился в воздухе. Эдик рвано выдохнул и что-то сдавленно пробормотал. «Наверное, очередное матерное слово». «Эта штука — переговорник, вроде зеркала, через которое и общаемся мы», — сказал демон. «Надо полагать, с его помощью беглецы контактировали с нашим миром». «Ого!» — удивилась я. «Ты не говорил, что кроме зеркал есть и другие переговорные артефакты?» «Знаешь, Саня, я удивлен не меньше тебя. Эта штука называется Киах. Мы применяем ее для разговоров друг с другом, как вы применяете рации или мобильные телефоны». «Этот Киаах кто-то серьезно доработал. Судя по всему, он может передавать сигнал через пространственную грань. Я вижу такое впервые». «Почему камень исчез?» — спросил Андрей. «И что означали символы, которые на нем появились?» «Камень исчез, потому что до него дотронулся человек». Кисло улыбнулся Эдик. «Защитные чары опознали в Саше врага и уничтожили Киаах, чтобы она не смогла им воспользоваться» а символы — это цифры. Они означают личный номер демона, с которым общался депортированный беглец. «Ты их узнал?» — осторожно поинтересовалась я. «Узнал. Если здесь нет ошибки, если я все понял правильно...» Эдик покачал головой. «Тогда у нас большие проблемы». «У нас?» «У меня и всей моей тискилаты. Эта комбинация указывает на высший уровень». Беглецов курировал кто-то из высшего руководства. Мы с Кутузовым переглянулись. «Что ж, круг поисков стал еще уже», — уныло усмехнулся Эдик. «Спасибо за помощь, ребята». В кино мы все-таки сходили, успели на последний сеанс. Перед отъездом Андрей дважды осмотрел квартиру интуриста, прежде чем согласился, что интересного в ней больше нет. Пока шел фильм, я весело хрустела попкорном, а Кутузов держал меня за руку. Время от времени он касался моего запястья губами. В эти моменты в моей груди становилось горячо, а по коже бежали мурашки. После кино мы приехали ко мне домой. Ужинали, пили чай, болтали о разных пустяках. Ночью, лежа в постели, я долго прислушивалась к звукам, которые доносились из гостиной, где устроился на ночевку Андрей. Со сладким пьянящим ужасом я гадала, придет он в мою спальню или нет, а еще как себя вести, если придет, а как побороть разочарование, если останется в гостиной. Эти мысли терзали меня несколько часов, после чего я провалилась в глубокий сон. Утром проснулась первой. Умывшись и приняв душ, заглянула к Андрею. Тот сладко спал, укутавшись в простыню, и выглядел таким расслабленным, милым и домашним, что мне захотелось сделать для него что-то хорошее. Такое, что принесло бы ему радость или хотя бы вызвало улыбку. Немного подумав, я решила испечь печенье, такое же, как готовила позавчера с Маргаритой. Когда Кутузов проснулся, оно было готово и дожидалось завтрака. Я же стояла у раковины и мыла противень. Андрей вошел в кухню неслышно, как кот, и обнял меня со спины точь-в-точь, -точь, как я обнимала его вчера. «Доброе утро», — прошептал он мне в ухо. От его голоса по шее побежали мурашки. Я выключила воду и, развернувшись в его объятиях, тоже его обняла. «Доброе, я испекла тебе печенье». Мак наклонился и чмокнул меня в нос. Меня разбудил его запах. Он волшебный. За завтраком Андрей с аппетитом съел угощение, а потом предложил прогуляться. Неподалеку от моего дома располагался парк, и мы отправились туда. В парке было тихо. По широким каштановым аллеям бродил теплый ветер. Откуда-то издалека доносились голоса. Мы неторопливо шли вперед, держались за руки и снова болтали о пустяках. Я рассказывала забавные истории об однокурсниках колледжа и преподавателях. Кутузов, который окончил КМД на несколько лет раньше меня, слушал их с интересом и тоже травил студенческие байки. «Андрей, в каком ты учился университете?» — в какой-то момент спросила я. «В АМБД, Академии магических боевых дисциплин», — ответил он. «В самом деле?» — удивилась я. «Он ведь находится в соседней области. Я думала, люди с твоим уровнем силы поступают исключительно в столицу». «В столичных вузах нет заочного отделения. Я выбрал тот вуз, в котором оно есть». «Но почему?» На моих руках были младшие братья. Я не мог оставить их без присмотра. Два года я фактически учился дома и уехал в академию, лишь когда началось изучение спецпредметов. Братья к тому времени стали достаточно взрослыми, чтобы самостоятельно вести хозяйство. К тому же из академии разрешалось уезжать домой на выходные. «Понятно», — задумчиво кивнула я. «Знаешь, Андрей, я тоже буду учиться заочно». «Почему?» чтобы совмещать работу и учёбу. Как думаешь, Юсупова примет меня в ОБНП? Ты же хотела пойти в демоноборцы. Я и сейчас этого хочу. Более того, я непременно туда пойду. Однако мне хочется набраться разностороннего опыта, поработать в полевых условиях, понимаешь? Думаю, это будет для меня полезным. А ещё это будет полезно для нас. Сегодня утром, любуясь спящим Андреем, Я с содроганием думала, что в ближайшем будущем нам предстоит расстаться. Если после окончания моей практики мы еще можем продолжить встречаться, то после поступления в университет наши зарождающиеся отношения наверняка сойдут на нет. Как говорится, с глаз до из сердца вон. Помнится, с моей соседкой произошла такая же история. До поступления в институт встречалась она с хорошим интересным парнем, Любовь у них была как в кино. Кажется, они даже собирались пожениться. А когда соседка уехала учиться, наступил кризис. Сначала она каждый день болтала с женихом по телефону и активно переписывалась в мессенджерах. А потом у каждого появились свои дела. Разговоры стали редкими, переписки — короткими, а затем они и вовсе расстались. Инициатором разрыва был парень. Хранить верность далекой возлюбленной оказалось непросто — и он нашел себе новую невесту. Соседка ничего против этого не имела, у нее личная жизнь тоже била ключом, и бывшему жениху в ней места не оказалось. Если я уеду учиться, Кутузов ждать моего возвращения наверняка не будет. Меня пробирала холодная дрожь, как только я представляла, что он станет целовать какую-нибудь другую девушку. Андрей ход моих мыслей, судя по всему, угадал или же у него были на этот счет собственные размышления, а только он крепче прижал меня к себе и тихо сказал, «Мы непременно об этом поговорим, как только избавимся от демонов, которые желают тебе смерти». Отдел аналитики занимал просторный кабинет на втором этаже спецуправления. Я осторожно приоткрыла его дверь и увидела множество письменных столов с огромными мониторами компьютеров, за которыми... С сосредоточенным видом сидели мужчины и женщины. В кабинете висела тишина, разбавляемая лишь звуками, доносившимися с улицы через приоткрытое окно. Маги-аналитики казались очень серьезными и были так погружены в работу, что мне стало неловко их отвлекать. Я тихонько закрыла дверь с намерением вернуться сюда перед обеденным перерывом, как вдруг прямо передо мной появилась Вика Хатылёва. Она была одета в белый лабораторный халат А ее шикарные волосы собраны в небрежный пучок, из которого торчали карандаш и шариковая ручка. Привет, Мечникова, сказала однокурсница. Чего это ты тут топчешься? Привет, Вика, кивнула я. Хочу поговорить с Макаром Баклановым, но не знаю, как это сделать. Попробуй, ртом, посоветовала Хатылева. Открой двери, просто его позови. В чем проблема-то? Мне стыдно его отвлекать. Глупости, Вика поморщилась. «Если ты такая трусиха, его могу позвать я. Только скажи, зачем он тебе понадобился?» Вопрос, конечно, интересный. Но ответа на него у меня нет. Вернее, есть. Но ни Макару, ни Хотелёвой он не понравится. Вчера вечером к нам снова постучался Эдик. Волшебное зеркало завибрировало в тот момент, когда мы с Андреем вернулись с прогулки. «Ребята, у меня к вам большая серьезная просьба», сказал Эдриамар. «Надо, чтобы вы как можно скорее узнали», «Скольких демонов обезвредили ваши коллеги, когда их начальник общался с таинственной Машей? Нужно не примерное количество, а точное число». «Как же мы его узнаем?» — удивился Андрей. «Демоноборцы относятся к другой структуре. К их базам данных у нас доступа нет. Если вам очень нужна эта информация, придется связаться с Кондрашовым и все ему рассказать». «Можно позвонить Маргарите», — заметила я. «Возможно, она сумеет помочь». Маргарита помогла лишь отчасти. История с Машей случилась два года назад, сказала она Кутузову, когда он сумел ей дозвониться. Конечно, я не помню, сколько демонов мы уничтожили. Счет шел на десятки, и после 25-й зачистки я их считать перестала. Знаете что? Статистику можно найти через мой рабочий компьютер. В нем есть программа выхода в глобальную базу данных. И у тебя есть к ней доступ? удивился Андрей. «Есть. Правда, не полный, а частичный. Но вам его должно хватить. Выкладки по ликвидированным интуристам никогда не были секретными. Наоборот, ими принято гордиться. Смотрите, мол, какие мы молодцы. Статистика этого года, скорее всего, закрыта. Зато в архиве можно копаться сколько угодно». Копаться в архиве мы отправились на следующее утро. Дождавшись, когда Ерохину уйдет из кабинета, Кутузов включил компьютер Юсуповой и запустил нужную программу. «Это какой-то сюр», — сказал Андрей, когда на мониторе появилось окно поиска. «Кто бы мог подумать, что однажды я полезу в компьютер начальницы, потому что меня попросит об этом парень из другого мира. Кто бы мог подумать, что я в принципе буду с ним общаться. Это неправильно и незаконно. Тем не менее, я осознанно совершаю преступление и не испытываю ни малейших угрызений совести». «Это все из-за меня», — усмехнулась я. «Не втяни я тебя в эту историю, сюра в твоей жизни было бы гораздо меньше». «Надеюсь, ты понимаешь, что теперь ты моя должница?» «Конечно, понимаю». «Чем думаешь расплачиваться?» Я развела руками. «У меня ничего нет. Единственное, что я могу сделать, это выйти за тебя замуж». Кутузов повернул ко мне голову. Я думала, он отшутится или скажет какую-нибудь колкость вроде... «Не надо меня пугать» или «Я такую валюту не принимаю». Но Андрей серьезно посмотрел мне в глаза, после чего сказал. «Заметь, ты предложила это сама». Я хотела ответить, что от такой супруги будет больше проблем, чем пользы, но не успела. Окно поиска на мониторе компьютера неожиданно дрогнуло и потребовало ввести личный пароль Маргариты Юсуповой. Кутузов ввел какую-то комбинацию символов, но система ее не приняла. «Приехали», — пробормотала я. Андрей усмехнулся и достал телефон, чтобы еще раз позвонить Маргарите. Та оказалась вне зоны действия сети. «Что будем делать?» — Кутузов пожал плечами. «Надо поискать пароль в ее бумагах», — предложила я. «Она наверняка где-нибудь его записала». Андрей открыл ящик стола. Он был доверху забит папками с документами, блокнотами и ежедневниками. Пожалуйста, сказал он, ищи, к ее приезду как раз найдешь. Ладно, кивнула я. Возможно, пароль знает кто-то еще? Программисты, например. У вас же есть программисты, Андрей? Пароль могут подсказать аналитики, ответил тот. У них есть доступ ко всему на свете, но к ним ты пойдешь сама. Почему? Меня там не любят. Считают, что я лишил их талантливой сотрудницы. Понятно. «Но что я им скажу? Они наверняка спросят, зачем мне понадобился пароль Маргариты Денисовны?» Андрей развел руками. В отдел аналитики я отправилась, находясь в глубокой задумчивости. Поначалу я хотела отказаться от этой идеи, но потом решила попытать счастье. Среди умников спецуправления проходил практику мой однокурсник Макар, а значит, шанс получить заветный ключ у меня все таки был». Теперь же я стояла перед Хотелёвой и размышляла, чтобы такого соврать. В голову ничего не приходило, поэтому я сказала правду. «Мне нужен пароль от компьютера моей начальницы». «О!» — понятливо протянула Вика. «И тебе тоже?» «В каком смысле тоже?» — не поняла я. «В прямом. В прошлую пятницу я приходила к Бакланову с точно такой же просьбой». Мои брови удивленно взлетели вверх. Однокурсница огляделась по сторонам — и, убедившись, что мы в коридоре одни, отвела меня к окну. «Видишь ли, Сашенька, я тут поняла, что криминалистика — это не моё. Неинтересно мне сидеть над пробирками и рассматривать через лупу нити дурацких проклятий. Проблема в том, что я осознала это только сейчас. А моя начальница, Татьяна Евгеньевна, месяц назад, она тетка строгая, И мне требовалось убедиться, что в характеристике, которую я получу после окончания практики, не будет ничего, ну, ничего неправильного, понимаешь? Не совсем. Если она укажет в ней все мои косяки, отец меня убьет. Недавно я узнала, Евгеньевна создала папку, в которую складывает на меня компромат. Файлы с результатами моих исследований, какие-то фото и заметки. Поэтому попросила Макара раздобыть пароль, чтобы найти эту папку и удалить. «И Макар тебе помог?» «Он долго рассказывал мне, что я дура, а потом помог, да. Думаю, тебе он поможет быстрее». Из кабинета аналитиков послышалась какая-то возня. «Бакланов!» — раздался громкий женский голос. «Выйди на минутку в коридор. К тебе пришли однокурсницы». Мы с Викой переглянулись. Спустя секунду открылась дверь И из нее вышел Макар. «Что там у вас?» — нетерпеливо спросил он. «Говорите быстрее, у меня много дел». «Макарушка, зайчик!» — тут же заулыбалась Хотылева, «Помнишь, как здорово ты помог мне в прошлую пятницу? Санечке нужна точно такая же помощь!» Взгляд Бакланова поскучнел. «И ты, Брут!» — со вздохом сказал он мне. «Макар, поверь, это очень важно!» — ответила я. «Мне нужно поработать с компьютером Маргарии Юсуповой. Она об этом знает и не имеет ничего против. Пять минут назад выяснилось, что мне не хватает одного важного пароля. Юсупова в командировке, дозвониться ей невозможно, а задачу надо выполнить прямо сейчас. Без твоей поддержки не обойтись». «Почему бы тебе не обратиться к кому-нибудь из штатных магов?» «Мне стыдно их беспокоить». «А меня не стыдно?» «Тебя нет, ты свой». Бакланов снова вздохнул. «Что конкретно тебе нужно?» «Личный ключ Маргариты Денисовны для доступа в глобальную базу данных». «Ну, хоть не в секретную папку с компроматом», — усмехнулся Бакланов. «Иди к себе, я пришлю пароль смс-кой». «Эдик, мы готовы назвать тебе цифру». «Уже?» — удивился демон. «Быстро же вы сработали». «Быстро не то слово. Макар прислал пароль в тот момент, когда я входила в кабинет у БНП. Система приняла его без возражений, и уже через пару минут Кутузов нашел в базе нужные сведения. В отделе мы были одни, и я хотела сразу сообщить их Эдику, однако этому воспротивился Ророк. Стоило постучать по волшебному зеркалу, как попугай захлопал крыльями и пронзительно закричал. Пришлось прятать зеркало в сумку и бежать в сквер. Тот самый, в котором мы беседовали на прошлой неделе. «Ну так, какое там число?» За полтора года сотрудничества с Машей демоноборцы уничтожили 78 демонов, сказал Андрей. Если прибавить к ним тех, что погибли во время последней операции, получится 85. Эдик нахмурился. Несколько секунд он молча смотрел куда-то в сторону, а потом тяжело вздохнул. Что-то не так? спросила я. Нет, все отлично. Но ты расстроен. Я до последнего надеялся, что ошибся. «Однако ваша цифра совпала с той, которую узнал я». «И?» «Расследование закончено. Осталось прояснить кое-какие детали, и можно идти с докладом к руководству». «Прекрасно», — кивнул Кутузов. «Нам-то вы что-нибудь расскажете?» «Конечно, расскажу. С вашего позволения, я не буду останавливаться на каждом этапе своей работы. Это долго и неинтересно. Я поясню кое-какие моменты, чтобы вам была понятна ситуация в целом». «Помните зеркало, через которое свекр Маргариты Юсуповой общался с нашей реальностью?» «Помним», — кивнула я. «На днях я имел интереснейшую беседу с хранителем служебных артефактов. По моей просьбе он поднял свои старые записи и выяснил, два года назад одно из наших переговорных зеркал вышло из строя, потому как связанное с ним окно, то, что находилось в вашем мире, оказалось разбито. Это был единственный артефакт, потерявший в тот год активность. Вывод. Разбитым окном являлось зеркало, которое уничтожил ваш демоноборец. Я уточнил у хранителя, за кем был закреплен тот переговорник, и получил неожиданный ответ. Им пользовался первый советник старшего Каббера нашей Тискилаты. «Кто такой Каббер?» «Начальник. Самый главный, вроде вашего генерального директора. Его первый советник...» Лицо очень влиятельное, облеченное не только властью, но множеством важных обязанностей. Спрашивается, зачем ему переговорное окно. Он слишком важная фигура, чтобы размениваться на такие мелочи, как общение с людьми. Это работа для сотрудников более низкого ранга, таких как я. Тем не менее, зеркало провело в его руках около полутора лет, а потом вернулось к хранителю артефактов. Эта история несколько меня напрягла. Вы говорили, что демоноборцам давала задание некая женщина. Причем же тут первый советник? И тут я вспомнил, что у советника есть супруга, умная, красивая дама, которую зовут Мавиариша. «Маша?» — сдавленно пробормотала я. «Подождите», — вклинился в разговор Андрей. Эдриамар, вы говорили, что зеркала закреплены за конкретными сотрудниками» и другим демонам их передавать нельзя. «А кто сказал, что советник его передавал?» Пожал плечами тот. Мавия Ариша могла разговаривать с господином Юсуповым в присутствии мужа. То, что его никто не видел, не означает, что он не сидел в сторонке и не подсказывал жене, как вести разговор. Мавия Ариша в Тискелате никогда не работала, однако с демоноборцами общалась активно. Значит, артефакт находился у советника дома, и она имела к нему свободный доступ. «Могла ли эта дама беседовать с Юсуповым без ведома мужа?» — поинтересовался Кутузов. «Нет», — качнул головой Эдик. «С нашей стороны переговорник может включить только тот, за кем он закреплен. Это с ваших, им может пользоваться кто угодно. А у нас с этим строго. Советник все знал, ребята. И не просто знал, а был главным организатором». «Но зачем?» «Около трех лет назад...» По тискилате прошел слушок, будто кто-то из наших начальников наладил межмирный портал и за хорошую плату отправлял в вашу реальность туристические группы. Потом об этом говорить перестали, а зря. Примерно в то же время в наших краях фиксировали скачки численности населения. Народ то пропадал, то появлялся». «И что это значит?» – не поняла я. «Надо полагать, туристические группы отправлялись в наш мир не навсегда». А на определенный срок сказал андрей как в отпуск на недельку или на месяцок именно кивнул дриамар ребята отдыхали а потом возвращались домой но были и те кто не вернулся есть подозрение что их уничтожили ваши коллеги я уже говорил мы не заинтересованы в убийстве своих сограждан однако Мавиариша давала юсупову ориентировки именно для этого судя по всему, Некоторые туристы повели себя недостойно, например, не заплатили за поездку или отказались возвращаться в свой мир или сделали что-то еще, из-за чего их решили убрать. В доме каждого демона стоят магические индикаторы, определяющие физическое состояние жильцов. В течение полутора лет, что Юсупов общался с демоницей Машей, погасли 85 индикаторов, принадлежавших пропавшим туристам. «Семеро последних являлись членами богатых привилегированных семей». «Я так понимаю, это были ребята, которым Маша собиралась скормить наших демоноборцев», — усмехнулся Андрей. «Да, бизнес у господина советника был поставлен отлично. Однако я не совсем понимаю, почему он захотел прекратить сотрудничество с Юсуповым, да еще таким эффектным способом. Его турфирма оказалась на грани разоблачения». По городу поползли те самые ненужные слухи, которые добрались до Тискилаты, и советник решил приостановить дело, пока не утихнет шум. Думаю, семеро богачей стали последней группой, после которой он намеревался законсервировать портал. Так как группа была особенной, им организовали особенный тур – угощение из восьми сильных боевых магов. Это очень круто. Кто бы мог подумать, что обед закончится так печально? Неужели после гибели аристократов не случилось никакого скандала? Удивилась я. Если бы такое произошло с нашими богачами, их родственники обязательно подняли шум, добились расследования и наказания всех виноватых. Скандалов у нас не было, покачал головой Хедик. По крайней мере, я о них не слышал. Да это сейчас и не важно. Важно, что первый советник открыл свою фирму снова. Я даже знаю, когда. Около года назад. Примерно тогда был спущен приказ согласовывать с ним списки беглецов, подлежащих депортации на родину. Нам сказали, это нужно, чтобы он по своим каналам уточнил их точное местонахождение. Он, кстати, его действительно уточнял. Теперь же я понимаю, причина этого нововведения была в другом. Советник хотел убедиться, что в наших списках нет его клиентов. «Правильно», — кивнула я. «Если бы мы отправили домой такого туриста, это могло бы его разоблачить». «Штука в том, Санька, что именно это мы и сделали», — усмехнулся Эдик. «Помнишь демона, на которого тебя навел знак Арюткин? «Хочешь сказать, он был клиентом советника?» «Именно. Когда мы планировали его поимку, я замотался и забыл внести его в общий список. Представляешь, как эти двое удивились, когда встретились в камере тискилаты? И да, у первого советника с недавних пор появилась привычка лично общаться с возвращенными беглецами. Я покачала головой. «Вот это номер!» С тоже получилось забавно», — продолжал Эдик. «Предположу, что советник связался со своими демонами и попросил тебя обезвредить, дабы не повторилась та неловкая ситуация. Ребята бросили жеребий, и он выпал на Риашер. Она была в курсе, как ты выглядишь и где проходишь практику, но не знала, что тебя защищает моя магия. Демона, которого вы поймали в субботу, об этом уже предупредили. Если бы к нему явилась ты, он бы оказал серьезное сопротивление». Андрей бросил на меня выразительный взгляд. Я пожала плечами. «Вы проделали большую работу», — сказал Кутузов Эдриамару. «Что собираетесь делать теперь?» Теперь я соберу доказательства в одну большую папку и пойду разговаривать с Кабером, а еще буду дожимать Наря Шир и ее молчаливого друга, чтобы они признались, где прячется их третий приятель. Взгляд демона стал серьезным. Дело идет к развеске, друзья, поэтому вам как никогда следует быть начеку.